глава одиннадцать мертвые души ты готов потерять все мальчик раздался голос у меня за спиной я сразу узнал его хоть теперь он звучал совсем близко и не был искажен динамиком я повернулся к говорящему точно это он мистер разрисованный холодильник Стоит в своей размалеванной броне в окружении двоих друзей, облаченных в скафандры чуть более светлых оттенков серого и чуть менее разрисованные. За их спинами поотдаль стоят здоровенные темно-серые души, тоже отличающиеся по оттенку, но не только по нему. Разные формы защитные пластины, разный рост, разной формы глаза, светящиеся белым светом. Все они двурукие и явно проигрывают моей бездне в массе. — Я готов узнать, нахуя вы искалякали мелками свою форму? Вам что, по пять лет дауны? — Больно-то дерзкий для малолетки, — заметил самый размалеванный. — Почему всегда говоришь только ты? Твои друзья не умеют? А-а-а! «Наверное, тебе пять, и ты уже вовсю осваиваешь ругательства, а им пока по полтора, и они еще только огукают». «Мои друзья не любят говорить, им привычнее убивать», — мрачно заметил самый разрисованный. у какие вы крутые!» — деланно испугался я. «Может, пойдем уже за стены, и вы покажете, как убиваете что-то еще, кроме моего времени?» И зарисованный хрюкнул в шлем, подавив смешок. «А ты забавный, надо признать! А ты заткнись нахуй и открывай ебучие ворота!» Я отошел в сторону и сделал пригласительный жест. «Дерзкий пиздюк!» — качнул он головой, а затем добавил, обращаясь уже явно не ко мне. «Ворота откройте, мы пойдем погуляем!» Раздалась серия глухих металлических тресков, А затем огромные створки ворот медленно поползли в стороны под аккомпанемент дикого скрипа. «Короче, пацан, идешь следом за нами, смотришь по сторонам, а если что-то заметишь, то можешь не говорить нам, потому что, значит, мы заметили это раньше тебя. И раз не отреагировали, значит, всем похуй на то, что ты там заметил. Мысль понял?» «Вы пиздец, какие опытные и охуенные!» — кивнул я. «Уточню только. Следуя этой твоей логике, мне сейчас не стоит говорить тебе, что вы в этих разрисованных пластиковых игрушечных броньках похожи на банду пиздюков, собирающихся поиграть во дворе в бравых космодесантников. Или вы раньше меня заметили и вам похуй?» Вот только единственный среди нас пиздюк в броньке — это ты. Так что если мы только похожи на пиздюков в игрушечных броньках, то ты пиздюк в игрушечной броньке и есть. а, -а, -а говоришь на меня, переводишь на себя. Понял, — пожал плечами я. — Вы свои ланчбоксы-то не забыли? — Еще одна шутка про то, что мы похожи на детей. Это факт, а не шутка. «Если бы не эти здоровенные твари, — я кивнул на души, — то хуй бы вас, кто за эти ворота выпустил без записки от родителей!» «Наконец они открылись!» — подал голос один из его друзей, проходя быстро, протискиваясь между нами и уходя сквозь открытые ворота наружу. «Заебал он тут сарказмом все поливать!» «О, посмотрите, кто голос подал!» — крикнул я ему вдогонку. «Это же его первые слова! Несите скорее фотоаппарат!» За воротами нас ждала ёбаная серая пустыня. Тёмный песок под ногами, над головой на высоте стен стелится серый туман, создавая ощущение, будто бы мы находимся на дне какого-то мрачного озера. Тут темнее, чем внутри стен. Свет солнца приглушается, проходя через серый туман. Вокруг, насколько видят глаза, нет ничего, кроме песка. Далеко впереди туман словно падает на землю, преграждая нам путь. «Так вот, почему вы сюда ходите», — заговорил я, выходя наружу. «Это же огромная песочница! Хер с ними с ланчбоксами! Где ваши лопатки и формочки?» «Слышь, Макс, я уже мечтаю, чтобы его убили тени!» Обратился тот самый протиснувшийся мимо нас недовольный хуй к самому разговорчивому. «Макс?» — удивился я. «Почему не Тайвэнь или Хитачи? И как же Кун? Ты Макс Кун?» «Хуюн!» — огрызнулся Макс. «Тут нет ни кунов, ни тянок. Мы обращаемся друг другу по именам». «Свои анимешные приблуды оставь для рисованных ебанатов по ту сторону стен». Не дожидаясь, пока я оправлюсь от удивления и обрету дар речи, он быстро пошел вперед, друзья последовали за ними. Я простоял с открытым ртом еще секунд тридцать, а потом побежал следом за ними. Судя по дикому скрипу, ворота за моей спиной принялись закрываться. Для рисованных ебанатов... — прокричал я, догоняя. — Вы что, знаете о существовании нормальных людей? — Ясен хуй, — бросил, не оборачиваясь, Макс. — Все операторы серых душ знают, но говорят об этом только между собой. — Почему мне ничего не рассказал усатый вояка? — Усатый вояка — рисованный ебанат. К тому же ты тогда еще не был из наших. — А теперь стал? — Как только оказался за стеной, стал. Добро пожаловать в мир правды. Так вы помните свои настоящие жизни? Обрывками. Воспоминания спутанные, рваные, словно словно перемешались с чужими. Закончил за него я. Так точно. Так кем ты был в настоящей жизни? Никогда никого не спрашивай об этом. Почему? Кем ты был в прошлой жизни? Я студентом в поисках работы. Пиздёшь это. «Попал сюда ты не через какую-то тупую комичную ситуацию, и в глубине души ты это знаешь, кем же ты был на самом деле!» Я промолчал. «Вот поэтому и не спрашивай об этом, не нужно, отвечать тебе никто не станет!» «Я рад, что меня ни одного сюда закинуло», — перевел тему я. «Я уж думал, что у меня крыша поехала, или типа того. Этой версии и теперь исключать нельзя», — огорчил меня Макс. Я могу быть частью твоего безумия, или ты можешь быть частью моего. Может быть, ты передознулся какой-то химией, и сейчас пускаешь слюни, навечно застряв в последней минуте своей жизни. И это вполне реальное говно, пацан. Восприятие времени относительно — это физическое явление. И вполне возможно, что в последний момент жизни мы застреваем в этом моменте навечно. И тут уж как повезет. «Кто-то застревает в хороших моментах, а кто-то в таких вот, как эти». «Да ты философ», — заметил я. «Запиши на своей броне эту мудрую мысль, а то забудешь». «Кстати, все-таки, что это за рисунки на ваших броньках?» Я пригляделся к его спине. Человек, держащий в руке лопату, собака, стоящая на стуле, девочка на облаке. «У нас есть игра!» Когда добираешься достаточно далеко, рисуешь на стене любого дома или столба рисунок. Свой рисунок, а под ним имя своей души, чтобы все знали, чей он. Если кто-то добрался так же далеко и нашел его, может перерисовать себе на броню. Правило три. Рисунок не меньше, чем с ладонь. Расположен всегда так, чтобы его было видно тем, кто идет от города. Нельзя рисовать те, что нашел ближе, чем предыдущий свой рисунок. — Рисуете вы все, как я посмотрю, одинаково хуёво. — Ах, да, есть ещё одно правило. Рисовать просто, чтобы несложно было перерисовать или запомнить, если ты в битве и нет времени лезть за маркером. Похоже на оправдание своей криворукости. — Ну ладно. — Скоро будем на первой полосе, — вмешался в разговор его друг, показывая вперёд. И действительно, далеко впереди из тумана выступили очертания домов. «Так, пацан, когда войдем в город, шути поменьше, а верти башкой по сторонам побольше». «Те нечасто устраивают засады. На пустоши их редко можно встретить, разве что застать во время очередного нападения на стены. А вот тут, в мертвом городе, их хватает, и чем дальше мы будем продвигаться, тем выше шанс на неприятную встречу с ними. Если начнется замес, держись около меня». И главное, старайся сохранять над собой контроль. Не беги, не прячься, не плачь. Это собьет с толку твою душу. Она не будет эффективной и погибнет, а вместе с ней и ты. Главное, чтобы вы сами не... Заткнись, я тебе серьезно говорю. Сейчас не время для шуток. Смотри по сторонам и будь внимателен. Спорить я не стал. Все-таки теперь я знал, что они такие же люди, как я, Они герои мультика, и уважение к ним прибавилось. Да и, судя по всему, ситуация реально серьезная. Они все напряглись, башнями вертят, вглядываются в застройки, которые уже совсем близко. Вошли в город, невысокие дома, двух- и трехэтажные. Пыльные окна, пыльные вывески, асфальтированные дороги заметены серым песком. На обочинах стоят машины, тоже покрытые пылью. Они не выглядят так, словно их в спешке бросили, да и вообще весь город так не выглядит. Скорее было похоже на то, что все население в один миг просто пропало. «Тут никто не живет?» — поинтересовался я, выглядываясь в темные окна. «Только призраки», — ответил Макс. «В призраков я не верю. А в здоровенные души и нарисованный мир ты верил?» «Не тупи, пацан! Тебе не надо в них верить! Ты можешь их увидеть!» Он указал пальцем на ближайшую автобусную остановку. «Ёб твою мать!» — пробормотал я. На остановке сидела женщина. Она кажется абсолютно материальной, настоящей, совсем не похожей на привиденье, но выглядит совершенно чуждо. Словно не умело прифотошопленный на фотографию человек. Одета в чистое светлое платье, в красивых туфлях и... Черт, вот в чем дело. Она человек. Не нарисованный, а самый настоящий человек из моего мира. Сука! Она же нерисованная! Шепотом поделился я своим открытием с Максом. — От твоего глаза не ускользнет ни одна деталь, — не без сарказма ответил он. — И можешь не шептать, она тебя не услышит. Женщина внезапно подняла голову, словно кто-то ее окликнул. Ее лицо засияло улыбкой, настоящей, радостной, счастливой. Она встала, сделала несколько шагов и словно бы стиснула кого-то в объятиях. Поцеловала, затем снова обняла, ее губы что-то говорили. Хотя слов мне не слышно. Снова поцелуй, и она положила голову на плечо кого-то, кого тут нет. Еще миг, и вот она снова сидит на остановке. Я остановился, завороженный происходящим, не в силах оторвать глаз от этой женщины. Я так давно не видел настоящих людей. Отчего-то на глаза мои выступили слезы. Она снова подняла голову, и снова ее лицо озарила улыбка. Она снова встала, сделала несколько шагов, обняла кого-то. «Она будет повторять это вечно». Макс осторожно толкнул меня в плечо, призывая продолжить путь. «Не засматривайся, иначе не сможешь справиться со своим желанием». «С каким желанием?» — нахмурился я, продолжая смотреть на девушку. «Занять место того другого, кого не видно». «Как ты понял, что я... Если займешь их место, то будет вот так?» Он хлопнул меня по плечу. Я оглянулся на него, он показывал в другую сторону. За уличный кафешный столик под зонтиком, стоящий в тени двухэтажного здания. На витрине первого этажа, которого нарисована кружка дымящегося кофе и какие-то странного вида булочки. «За столиком сидят двое, молодая парочка. Они тоже настоящие, не ненарисованные». Она положила свою руку на его, смотрела ему в глаза, что-то говорила. «Парень с ней, Сонг, оператор, один из наших, не выдержал и присел за столик два года назад. Я замечал, что он постоянно на него посматривает, когда проходим мимо». И всегда старается прокладывать маршрут так, чтобы проходить именно тут. Но не думал, что дойдет до этого. Не думал, что он решится. А как-то раз, когда мы снова проходили мимо, он просто пошел туда и сел. Я даже понять не успел, что происходит. А что в этом плохого? Что плохого в том, что он теперь сидит там с ней? Он ведь этого и хотел, как я понимаю. Может быть, и ничего. «У меня нет ответа. Я не знаю, что происходит внутри тебя, когда ты оказываешься в петле вместе с призраком. Если тебе хочется узнать, милости прошу, но лично мне кажется, что нихуя хорошего тебя не ждет». откуда взялись эти призраки?» — спросил я, но сразу понял, что, наверное, зря. «Ладно, тупой вопрос. Откуда вам знать?» «Вообще-то на этот раз вопрос не тупой». Призраки появляются рядом с мертвыми душами. Когда душа погибает где-то неподалеку, рядом с ней появляется один или несколько призраков. Так что если видишь призраков, значит где-то тут лежит мертвая душа. Вы бросаете умерших тут? Только души. Когда погибает оператор, его тело мы забираем с собой за стены, а души всегда оставляем тут. Во-первых, они и так тяжелые. а во-вторых, после смерти сдвинуть их становится невозможным. К тому же, в отличие от человеческих тел, они не разлагаются, их останки могут лежать сколько угодно. Так что в санитарном плане в этом нет никакого смысла. А что стало с душой Сонга? Макс молча указал рукой наверх. Я поднял голову. На крыше многоэтажного здания по ту сторону дороги лежит душа. Ее морда обращена к нам, глаза потухшие, одна рука свисает вниз на стену дома. Она мертва. «У нее тоже есть призраки?» «Одного из них ты видел, та девушка на остановке. Может быть, есть и еще, нельзя сказать точно. Мы не ведем учета и не заходим в каждый двор и дом. Ладно, пошли дальше». Путь продолжили в молчанье Вся эта хуйня с призраками никак не выходила у меня из головы. Почему они появляются рядом с мертвыми душами? Почему повторяют одни и те же действия? Почему местные могут стать частью этих действий? И самое главное, почему эти призраки выглядят как настоящие люди? «Внимание!» — крикнул один из операторов. «Впереди движение!» — «Видел», — откликнулся Макс. «Максимальное внимание! Непонятно, сколько их...» но они точно нас заметили и теперь готовятся напасть. Владян, отойди к той машине и... В этот момент с крыши прямо перед нами рухнула тень. Огромная, совершенно черная тварь. Две руки с длинными когтями, широко раскинуты, пригнулась к земле, сверлит нас красными глазами. Тени, как оказалось, похожи на души, а точнее на их мумии. Иссохшее тело, безглазое тело, лицо вытянутое, похожее на человеческое. Никаких бронепластин на них нет. «Бегом!» — крикнул Макс, толкая меня в сторону машины, припаркованной у дороги. В этот же момент через меня перелетает одна из боевых душ и обрушивается на тень. Я бегу к машине, хватаюсь за дверную ручку, открываю рывком. «Мы приехали, сэр». Из салона выбирается Чан. У него уставший вид, волосы растрепаны сильнее обычного, воротник расстегнут, черная форма сильно измята и испачкана. «До завтра!» — кивает он водителю и идет дальше по тротуару в сторону своего дома, до которого остается еще метров двести. Машина сразу же уезжает. «Мистер Чан!» — окликает его кто-то, когда он оказывается у самой двери в подъезд. Он оборачивается. Из дорогой машины премиального класса выходит старик. Он китаец. Седые волосы, длинная борода, серый деловой костюм с черной рубашкой. Он неспешно идет к Чану. «Могу я отнять минуту вашего времени, мистер Чан?» Интересуется он, останавливаясь рядом. «Я, разумеется, знаю о вашем решительном нраве». Но прошу вас не принимать скоропалительных решений и не предпринимать опрометчивых действий. Вашими стараниями я потерял все, и смерть станет для меня наградой. Но если вы решите отнять мою жизнь теперь, то мои люди, которых тут, поверьте, достаточно, непременно оборвут и вашу. Я же пришел не за вашей жизнью». Чан медленно оглядывается по сторонам. Его внимательные глаза осматривают припаркованные у дороги машины. В некоторых из них сидят люди. Старик не лжет. «Вас минута». «Большего не прошу», — кивнул старик. «Я предлагаю прекратить наш с вами конфликт. Хватит смертей, хватит потерь. Не давайте ответ сразу, и не давайте его вообще никогда. Пусть за вас говорят ваши действия. Мертвых уже не вернуть». Моего сына, моих внуков, его супругу, мою жену. Никого из них уже не вернуть в мир живых. Если хотели, чтобы все закончилось, надо было идти в полицию и сдаться, а не приходить сюда. Вы меня неправильно поняли. Я предлагаю лично вам остановиться. Я не буду трогать вас, а вы меня. Я старый человек, видел много горя, я готов унести его в могилу. Без мести, без злобы на вас. Я готов жить со своим горем, отказавшись от возможности лишить жизни того, кто принес мне это горе. Я понимаю, что вы не можете повлиять на власть страны, на полицию, на свое начальство. Я не прошу этого делать. И я предлагаю вам завтра же подать в отставку и никогда больше меня не беспокоить». А я в ответ никогда больше не побеспокою вас. Вы мне угрожаете? Вы серьезно думаете, что я тот человек, кто испугается ваших угроз? Я уважаю возраст, но мне кажется, вам пора отойти от дел, если вы на полном серьезе предлагаете мне уйти в отставку, а мотивируете свое предложение тем, что знаете, где я живу. Все знают, где я живу. Я ни от кого не прячусь. «Я никогда бы не стал угрожать человеку вроде вас, поверьте», — спокойно ответил старик. «Вы доказали свою преданность делу и свою храбрость, но, пожалуйста, просто подумайте над моим предложением. Подайте в отставку, завтра же. Мне кажется, что наш с вами конфликт пора закончить». «Я не знаю, что на это ответить», — признался Чан. Я могу обещать только, что не стану убивать вас прямо сейчас и дам вам пять минут форы, чтобы вы могли убраться отсюда. Сейчас я поднимусь домой, подниму телефонную трубку, сделаю звонок и брошу на ваши поиски все ресурсы, которыми я располагаю, и буду честен, едва ли за пять минут вы сумеете хорошо спрятаться. Я уважаю вашу честность и храбрость. Я мог бы приказать убить вас прямо сейчас, чтобы вы никуда не позвонили. И вы знаете, что я способен лишить вас жизни здесь и сейчас, но вы все равно говорите правду. Я не буду вас убивать. Как я сказал, я тут не для этого. Просто подумайте над моими словами сегодня. Прощайте». Он развернулся и медленно пошел к машине. Чан еще какое-то время наблюдал за ним, Затем, как уезжает машина, в которую он сел, а следом от тротуаров отъезжают и другие. Наконец Чан развернулся к двери, ввел код и вошел в здание. В сыром прохладном подъезде сегодня приятно пахнет жареным мясом. Кто-то готовит обед. Чан пошел вверх по лестнице, звук его шагов усиливается, отражаясь от стен и каменных ступеней. Он внезапно остановился. На первом этаже все двери, ведущие в квартиры, приоткрыты. Постояв немного, нахмурив брови, он быстро пошел вверх по лестнице. Прямо перед дверью в его квартиру на лестнице лежит доуглей и жареное тело. Вокруг нет ни сажи, ни копоти. Его сожгли не тут. Он вошел в квартиру. Запах гари тут сильнее, в воздухе еще стоит дым. Дверь в ванну широко открыта, он заглядывает внутрь. На полу лежит его жена. Ее рот наполнен белыми керамическими осколками. Часть из них порвали щеки и торчали наружу из ужасных рваных ран, лицо опухшее, залито кровью. Ей силой запихнули в рот кружку, поломав челюсть и порвав рот, а потом избивали ногами, пока не умерла. Распространенный среди мафиозных банд способ казни для устрашения. Ванна вся черная. В ней сожгли его старшего сына. У Чана не осталось сомнений, что на лестнице он видел именно его тело. Чан вышел из ванны, свернул в коридор, И увидел своего младшего сына. Мальчик с отрубленными руками и ногами Медленно, из последних сил, ползет по коридору, Неуклюже перебирая обрубками, Оставляя за собой длинный кровавый след. Обрубки его конечностей наспех перемотаны какими-то веревками, Но не для того, чтобы спасти... чтобы отсрочить смерть, Довчану возможность застать мальчика живым. Он ползет к зайцу, его любимой игрушке. Его мать мертва, отца нет дома. И единственное, что ему остается, Обнять своего друга, розовоухого зайца. Почему-то в этот момент я думаю лишь о том, Каким ужасным для этого мальчика будет осознание того факта, Что он... Не сможет обнять свою игрушку, потому что у него больше нет рук. Я верну ему руки. «Верни лучше себе мозг, дебил! Куда ты лезешь? Прячься за ебаную машину!» Я прихожу в себя, стою перед машиной, крепко вцепившись в ручку двери. Стоит невообразимый грохот, вокруг пиздятся души и тени. Быстро перекатываюсь через багажник, падаю на землю, закрываю голову руками, сука, пиздец, пиздец, пиздец, мне пиздец, мне пиздец, мне пиздец, мне пиздец, пацан, пацан, слышу крики Макса, Владян, ёб твою мать, возьми себя в руки, мне пиздец, мне пиздец, я сдохну, я тут нахуй сдохну. магии своей душе, смотри заебанной ситуации, нельзя прятаться и впадать в панику, тупое ты ссыкло. Меня захуярят, меня точно захуярят, буду лежать тут шестью кусками гниющего мяса. Кто-то грубо пинает меня в плечо, а, -а, -а, -а, а кричу я испуганно и в ужасе поворачиваюсь, ожидая увидеть огромную тень, готовую откусить мне ебальник. Это я, дебил ты тупой, подними свою башку и следи за ебанной ситуацией. Твоя душа защити тебя, никто не причинит тебе вреда, пока она жива. Но если ты будешь прятаться, шансов выжить у нее значительно меньше. Мы все тут сдохнем, шепчу я в ответ, мы все тут сдохнем. Никто тут не сдохнет, мудила, если ты возьмешь себя в руки и поможешь своей душе. Я не могу ей помочь, не могу, меня убьют. «Я знаю это! Мне нельзя умирать! Я не заслуживаю смерти! Я должен жить!» «Мы все должны жить! Эгоистичный ты хуесос! Но то, что ты делаешь, — ёбаное самоубийство!» Эти слова подействовали на меня словно ледяной душ. «Это самоубийство! Я не заслуживаю смерти! Я не имею права убивать себя!» Страх ушел. Отхлынул тяжелой волной, освобождая от своей тяжести мое сознание, я снова тут и мне мне не страшно. Опираясь на багажник автомобиля, поднимаюсь на ноги, осматриваюсь. Душа и тень лупят друг друга огромными кулаками по мордам, придерживая за шеи другими, словно два бойца ММА. Душа серая, не моя. Эта душа прыгает за еще одной тенью с крыши на крышу, вооружившись, хуй знает откуда взявшимся здоровенным мечом и пытается зарубить ее. Душа тоже серая, тоже не моя. Наконец я нахожу свою. В этот же миг мой живот пронзает боль. Я вижу, как тень вонзает бездне в живот копье, пронзая ее насквозь. Бездна лежит на земле... Тень нависает над ней, вцепившись обеими лапами в древко копья. Вдалеке по дороге бежит толпа теней. Посчитать их количество сложно. Они сливаются в одну черную массу, но ну не меньше пяти-шести. «Плохи дела, Макс!» — кричит кто-то за моей спиной. «Толю минусанули! Их слишком много! Мы не вывезем!» «Вывезем!» — появляется мысль в моей голове. «Она словно бы не принадлежит мне!» Уверенность. Я чувствую абсолютную уверенность, Которая эта мысль пропитана. Все останавливается. В прямом смысле. Все вокруг останавливается. Тени, души, операторы. Все они замерли на месте, Словно восковые фигуры. Поднял перед собой ладони, Пошевелил пальцами. Кроме меня. Я не замер. На стекле шлема отобразился полупрозрачный интерфейс. Сетка, стелющаяся по земле и всем статичным поверхностям машины здания, окно с таблицей иконок сбоку. Большая часть иконок бледная, лишь несколько подсвечены. Сверху по центру разместилась цифра 20-1000, а рядом 2-30-00. «Что это нахуй такое?» — удивился я. В тот же миг ко мне пришло понимание. Словно кто-то подробно, детально все объяснил, но сам разговор и обучение я забыл. Остался лишь полученный опыт и сформированный навык использования. У меня 20 единиц энергии для тактического планирования. Чем больше у бездны опыта, тем больше единиц энергии будет доступна для тактического планирования. Иконки – это тактические возможности, умения бездны. Серые иконки пока недоступны, стоят слишком много энергии. Подсвеченные доступны. Цифры – два. 30.00 обозначают время, через которое будет доступно следующее тактическое планирование после использования текущего. Это время также будет уменьшаться по мере повышения боевого опыта бездны. Ладно, я сделал глубокий вдох. Сейчас попробуем все разрулить. Смотрю на бездну, бедолага лежит, проткнутая копьем. Двумя лапами вцепилась в древко, пытаясь вынуть из себя копье, а оставшимися тянется к тени, в стремлении убить. Ты должна сломать древко, удар сбоку. Получится. Полупрозрачная лапа, копия реальные лапы бездны, наносит удар по древку сбоку. Прочность материала не превышает физические показатели атаки. Получится. Древко сломается. Эта мысль снова не принадлежит мне, но я знаю, что могу ей верить. Призрачная копия древка ломается. Призрачная копия тени, всей массой налегающей на него, падает вниз. Стоп. Сцена замирает. В этот момент ты толкнешь ее задними лапами. Сильно, чтобы улетела нахуй. Симуляция физических показателей атаки на основе оценки массы тела цели. Призрачная копия лап бездны бьет тень живот. Ее копия поднимается вверх и летит в направлении стоящего у нее за спиной здания. Она врезается в него спиной. Призрачные кирпичи выбиваются из стены и летят в стороны. Урон, полученный целью, недостаточен для ее устранения. Ладно, тогда давай по-другому. Сцена отматывается назад. Бездна снова бьет тень ногами, та отлетает на несколько метров назад и вверх, снова летя спиной в стену. Я выбираю иконку с ракетой. Из плеча бездны материализуется ракетная установка с четырьмя пусковыми шахтами. В это время копия тени снова начинает двигаться и успевает врезаться спиной в стену. Я понимаю, что именно в такой позиции окажется тень, когда ракетная установка активируется. Одна ракета в тень. Призрак ракеты вылетает из установки и ударил в тень. Она до этого момента успевает сползти по стене лишь совсем чуть-чуть. Ее тело клочьями разлетается в стороны. Быстро. Урон, полученный целью, достаточен для ее устранения. Ну и заебись, тогда... Стоп. А как же толпа ее друзей? Посмотрел на черную тучу, замерзшую вдалеке. Надо подойти ближе и посмотреть, сколько их. Может, а им порезать, пока они окаменели? Знать бы еще, где у них аорты находятся и вообще, что такое аорта. В тот же миг в мою голову пришла чужая мысль. Я не могу двигаться в режиме тактического планирования и не могу напрямую воздействовать на любые объекты, только управлять своей душой. Ладно, хуй с ним. Тогда так. Вскакиваешь, даешь по ним залп из трех оставшихся ракет. Для выбранной стратегии не хватает единиц энергии, сука. Пока у меня всего три доступных тактических умения. Ракетные системы, активация меча, активация щита. Посмотрел наверх экрана. Доступно еще 10 единиц энергии, восемь потрачено на выстрел ракеты. Два на перелом древка и удар лапами, то есть я... Могу еще раз шмальнуть из ракетомета и два раза дать кому-нибудь по теневому ебальнику. Ладно, пусть будет одна ракета, а не три. Рассчитай. Призрак бездны вскочил на ноги, выпустил ракету. тени успели прыгнуть в стороны. Ракета пролетела мимо и взорвалась где-то вдалеке. Цели не получили урона. Вот сука. Но зато теперь я вижу, что их действительно пять. Отличный лайфхак, надо запомнить. Можно использовать симуляцию, чтобы получить больше информации об окружающей обстановке. Пять — это плохо. Какие у меня варианты? Могу позволить им добежать до бездны. И тогда уже потратить все единицы энергии в упор, так сказать. Это по два удара на каждую. Но сможет ли бездна заебашить каждую из них с двух ударов? Стоп. А давай попробуем вот так. Подпускаем к себе метров на 10 и потом, не вскакивая, а просто резко повернувшись на бок, пускаем ракету. Сцена отмоталась назад, все тени снова слились в черную тучу, а затем бледная копия этой тучи, подсвеченная для лучшей видимости, пошла вперед. Туча приближается, вот я уже различаю всех теней. Когда они оказались в десяти метрах, бездна резко поворачивается на бок и выпускает им навстречу ракету. Ракета врезается в одну из стеней взрыв, облако ошметок и крови. Одна цель получила урон, достаточный для ее устранения. Блять, я огляделся по сторонам. Другие души заняты своими драками и явно не собираются на помощь бездне. Даже если я попрошу других операторов о помощи, их души не успеют освободиться достаточно быстро, а бездну могут успеть захуярить. Сомневаюсь, что она способна справиться с пятью тенями, тем более с тяжелым ранением в живот. Думай, Владик, думай». «Хотя что тут думать? Придется подпускать их в упор и симулировать ситуацию до тех пор, пока не найду способ убить каждую из пяти за два удара. Не сломал бы копье, можно было бы попробовать насадить на него сразу трех одним ударом. Типа как шашлык, лол. Погоди-ка, а может...» Лопнувшая тень склеилась, ее друзья, успевшие прыгнуть в стороны, прыгнули обратно, и копия тучи теней полетела обратно к своему оригиналу, но остановилась на полпути. А теперь залп в стену вон того дома. Дом слева от тучи и немного впереди них получил ракету в первый этаж. Кусок стены рухнул. «Хуйня, блядь», — выругался я. «Попробуем еще раз». Следующие минут двадцать я симулировал выстрелы во всевозможные точки зданий. Наконец, со сто хуй знает какой попытки, призрак стены рухнул на асфальт, после короткой паузы сверху рухнуло и остальное здание. Правда, выстрелил я слишком рано, потому как пока просто искал оптимальное место для удара ракеты и стрелял, не дожидаясь, пока тени окажутся достаточно близко. Так что никто из теней не пострадал. Здание сложилось перед ними, а они, перепрыгнув обломки, продолжили движение. Но самая сложная часть дела все равно сделана. Осталось чутка поднастроить. Еще несколько минут я потратил на то, чтобы подгадать нужный момент для выстрела. Три цели получили урон, достаточный для устранения. Две цели получили частичный урон и не смогут эффективно продолжать боевые действия. «Заебца» — хлопнул в ладоши я — Ну а теперь давай посмотрим, как все отработает в реальности. Я аж присел от неожиданности, когда в мир вернулись все звуки. Я уже и забыл, какой дикий грохот тут стоял. Вопли, крики, удары, треск асфальта, отлетающие в стороны машины. Бездна ударом ломает древко воткнутого в него копия. Тень валится на нее, бездна отправляет тень в полет ударом мощных лап. Тень врезается в здание. Короткий оглушительный вой ракетного пуска. Взрыв меня обдает кровью, пачкая стекло шлема. Кусок тяжелого мяса бьет в грудь, я валюсь на землю. В ушах звенит, нихуя не слышно. Дышать тяжело, в ноздри легкие, даже сквозь фильтры шлема. Если в нем есть какие-то фильтры. Заливается незнакомый мне тяжелый запах. Видимо, ракетное топливо. Или хуй знает. Снова рев пуска ракеты. Открываю глаза. Быстро стираю рукой кровь со стекла забрала. Смотрю на дорогу. Как раз в этот момент стена рушится на толпу теней. Одна пытается прыгнуть в сторону. Но ее вбивает в стену другого здания, влетевшее в нее бетонное перекрытие. Еще несколько мгновений, и все здание падает на уже и без того заваленных бедалах теней. В этот момент мимо меня пролетает бездна. Куда это она? Поворачиваюсь как раз вовремя, чтобы увидеть, как она, напав со спины, как настоящая крыса, отрывает башку тени, продолжавшей колотить по роже другую душу. Затем она, отбросив в сторону оторванную голову, карабкается вверх по стене. Я не могу не обратить внимания на то, что переоценивал тяжесть ее ранения и последствий, которые оно оказало на боевые способности бездны. Это ранение ей явно нихуя не мешает. Вот она валит последнюю тень на крышу. Они пропадают из виду, но я вижу, как вторая душа наносит мощный удар мечом. И вот минуту спустя мы с двумя другими операторами молча стоим посреди улицы, на которую опустилась тишина. Мы не разговариваем, просто осматриваемся вокруг, пытаясь осознать тот факт, что мы остались живы, хотя, казалось бы, шансов у нас было ничтожно мало. С крыши спрыгивает бездна, следом спрыгивает другая душа, они становятся в стороне от нас. Неподалеку лежит явно мертвый оператор. Чуть дальше, перекрывая всю дорогу, лежит его душа. От ее морды остались лишь воронка с рваными краями, а на асфальт вытекла огромная лужа багровой крови. «Что это нахуй такое было?» — нарушил тишину Макс. «Ты о чем?» — не понял я. «Только что ты был ебаным нытиком, прячущимся под машиной, а твою душу убивали». В следующий миг ты вскакиваешь на ноги, как бравый командос, а твоя душа разъебывает полдюжины теней в шашлыки, плюс-минус за одну минуту. Ты же сказал взять себе в руки, — пожал плечами я. Снова тишина. — Ладно, давай заберем тело Толи и валим отсюда, — скомандовал Макс. — Пойдем через соседнюю улицу. Тут теперь не пройти. Я посмотрел на преграждающую путь душу. и мне подумалось, что через ее ноги я вполне мог бы перелезть, но предлагать не стал. Может быть, это будет выглядеть как проявление неуважения или что-то вроде того. Обратно возвращались молча. Душа Макса несла тело то ли держась позади нас вместе с другими душами. Мы шли впереди. Макс водит головой по сторонам, явно не собираясь терять бдительность. Последующие улицы мы дошли до моста, переброшенного через высохшую реку. Один край реки плавно переходит в пустыню, далеко в стороне, а второй теряется в городских постройках. «Перейдем через мост, раз оказались тут», — предложил Макс. «Помянем еще одного нашего». Я кивнул и пошел следом. На мосту дует прохладный ветерок, а свет солнца, пробивающийся через пелену над головой, Словно бы не такой серый, каким казался в городе. Я остановился. Сердце мое почему-то забилось чаще, в груди защемило. Тоска. Внезапно навалившаяся на меня тяжелая тоска не позволяет сделать вдох. Я оперся руками о мостовые перила. Хочется смахнуть с глаз выступившие слезы, намешает шлем. «Эй, пацан, ты в порядке?» — спросил один из операторов. «Дай ему минуту». — попросил Макс. У него сегодня был тяжелый день. «Все вокруг кажется мне знакомым. Я никогда тут не был, я точно знал это. Но все это место, все вокруг, больше всего на свете мне хотелось упасть замертво, прямо сейчас, прямо тут». «Я в порядке», — взял себя в руки я. Чет голова закружилась, видимо, ударился, когда меня кусок мяса шиб. «Пойдем дальше». Никто мне не поверил, я знал это, но к их чести они просто пошли дальше, не задавая вопросов. Я шел через мост, стараясь не смотреть по сторонам, только под ноги, чтобы не позволить тоске сломить меня окончательно, не позволить ей вынудить меня броситься с этого моста вниз на каменистое дно, в надежде поломаться к хуям насмерть и закончить это все. — На месте, — сказал Макс, останавливаясь. Я поднял голову, и меня словно молотом ударило в грудь. На скамейке, всего в нескольких шагах от меня, сидит она. «Мисакитян», — прошептал я. «Кто?» — не понял Макс. «Конечно, не понял, он ее не знает, но это она. Не нарисованная Мисакитян из этого мира, а настоящая из моего. Ее призрак сидит тут, всего в паре метров от меня, на скамейке». Розовые волосы, куртка, обвешанная значками, кроссовки с разноцветными шнурками. Это она. Ее голова лежит на плече у кого-то невидимого, кто сидит рядом с ней. Она молча смотрит в небо, высящаяся над рекой, над зданиями на той стороне реки. «Чьи они?» — спросил я. «Ты о чем? Чьи это призраки? Кто их оставил?» «Жека», — ответил Макс, — «новичок, как ты, не пережил первую вылазку. Это было давно, несколько лет назад. Его душа была слабой, бледно-серой. Такой бледной, что мы подшучивали над ним. Говорили, что, возможно, она и не серая вовсе, а скорее бледно-розовая. Но он был хорошим парнем, добрым. Мы немного времени успели провести вместе, на Как-то мы все сразу к нему привязались». На нас напали сразу при входе в город. Он испугался, побежал, его душа не успела к нему на помощь. Его рассекли на четыре части, как ебаный апельсин. Пришлось за мешками в город возвращаться, чтобы его забрать. А душа его там, за домом. Села у стены здания, словно отдохнуть решила, и так и осталась там.